Глава 22 Петушки. Что за идиотское название? Петушки? Спросил я у черепа. «Э, есть две причины, а почему так изначально назвали оригинальное поселение, я не знаю. Пожал плечами ментат. «Есть еще и оригинал?» «Прототип, скорее, во Владимирской области. Наташа бы вам больше рассказала, она родилась в Москве». «Там той Москвы, как половина германии сейчас. А вы от нее хотите за петушки послушать?» проскрипел папаша Кэтс. «Неважно, кто и когда их так назвала В шестидесятых это стало городом. Почему назвали здесь, я и говорю, есть две причины». «Первое — это удаленность от центра, ровно сто один километр, ни о чем не говорит». Лукаво прищурился череп. «Мне нет», — покачала головой Лиана. «Ну а ты, знахарь, ничего не напоминает?» «Если ты намекаешь, что беззаботных алкашей выселяли за сто первый километр в СССР, то не очень. Я годился в конце семидесятых». «Эка нас всех раскидала», — поморщился череп. Да, в Петушки, Покров и еще множество населенных пунктов в Московской области принимали лентяев и алкоголиков из стольного града Москва. Перерыв между работами больше трех месяцев и прощай трудовой стаж. Не работаешь же больше года, добро пожаловать Петушки или Покров, в закрытом городе Москва такие персонажи были не нужны. Уже позже, когда открыли столицу, в нее хлынули все, кому не лень, и это перестало работать, а раньше было строго. Сожалением вспомнил череп. «Вторая причина какая?» — поинтересовалась кобра. «Вытекающая из первой». «Петушки» — увековечил один писатель своей поэмой «Москва-петушки». Эдаким алкогольным турне в результате словил белку, но сейчас не о нем. Петушки в подземье считаются заслуженной фабрикой по производству живчика. Более сотни марок, какого там только нет. На любой вкус, даже самый изысканный, папаша Кац. Подмигнул череп. — О, да! Да здравствует петушки! Я готов! Куда идти? Изякац дерзко поправил лямки рюкзака, взор его горел, и сам он был готов свернуть горы по дороге в волшебный город. — С этим вопрос, старичок, пока туго, — улыбнулась Лиана. — Пока у нас конечная точка маршрута в десяти километрах, но она на картах древних никак не обозначена, петушков тогда еще точно не было. — Дорогу осилит идущий, — поднял назидательно палец знахарь и подпрыгнул на месте. — Десять километров по темному туннелю дались нам с трудом. Приходилось идти, прислушиваясь к каждому шороху, тихо как мыши, постоянно в напряжении, но мы одолели путь и ни разу не подверглись опасности. На боковые коридоры, не отмеченные на карте, мы не обращали внимания, если их еще обследовать, то жизни не хватит. Кобра все это время провела в измененном состоянии, постоянно принюхиваясь, но так, кроме древнего мышиного говна, ничего и не нашла. Туннели стояли запечатанными неизвестно сколько лет. Радовало, что система вентиляции и подачи воздуха по-прежнему действовала. Даже удивительно, как нейромантам удалось загнать под землю столь могучую цивилизацию, да еще и поселиться в их бункерах позже после того, как полностью истребили их строителей. С каждым шагом по древним плитам туннеля я все больше сомневался, а сможем ли мы? Мы, мне кажется, не осознавали до конца, с кем и как нам придется воевать. Если уж они приручают такую элиту, как ту, что мы встретили в церкви, то я просто не представляю, чем с ними сражаться. Одна надежда отыскать хоть что-то древних, а для начала надо найти переводчика. Возможно, он прольет свет на записи в блокноте Плакси. Но это все было в будущем, сейчас надо выбираться к своим, затем начать формировать хоть какое-то централизованное сопротивление. Мы прошли пока четыре бункера, не считая Михайловки, и что я увидел? Михайловки и Спартака больше нет, на остальные в той или иной степени покушались или нападали. Причем кровососы обращают не какого-нибудь абстрактного дядю Васю, а верхушку бункера, морс, монгол, пионер. «Наверняка мечтают укусить не Белунга, а может быть в его окружении уже и завелся кровосос». «Я прекрасно понимал, что имеющимися у нас средствами мы ничего сделать не сможем». «Боекомплект к экзоскелетам неромантов скоро кончится, а судя по тому, что видел папаша Кац, то мозг с легкостью пополнит ряды своих слуг, увеличив их вдвое. Недаром же он так легко уморил своего рыцаря». Нет-нет, здесь надо искать другой путь и желательно сразу напрямую к мозгу, затаившемуся в глубинах планеты. А что если это и есть Самулей? Да ну, чепуха какая. Ули, по-моему, вообще не ввязывается в наши дела и только предоставляет площадки для наших игр. Или вот еще, на прошлом слое не было же никакого мозга. Тогда получается это другая планета или другая реальность? На это моя голова окончательно развалилась от столь непосильной работы. Я попытался сосредоточиться на первостепенных проблемах. Где бы взять пожрать? «На!» — Лиана протянула мне бутерброд. Я с изумлением взял и начал жевать. «Ну вот опять Кац под Кац-подлюка говорил, что избавил меня от этой привычки думать слух. «Ты чего, Жень?» «Ты ничего не говорил, просто когда ты хочешь есть, ты начинаешь желваками играть. Мне лично становится страшно. Уж лучше пожертвовать тебе бутерброд, чем ты меня так без соли сожрешь». «Тебя сожрешь, пожалуй. Ты такая вся неприступная, железная». Я постучал по экзоскелету и прошептал ей на ухо. «Он трудно снимается». «Слабо в нем». Мы постепенно отставали от всех, теряясь в темноте. Кобра бегала где-то впереди, папаша Кац и череп увлеченно вспоминали прошлую Москву. Только Плакса заметила нас, но ничего не сказала и улыбнулась. — А если тебя замкнет в такой позе? Техника незнакомая, всякое может быть, что потом с ней делать? — В какой? — хитро взглянула Лиана и тихо засмеялась. — В неудобной, для ходьбы. — Уговорил, снимаю. «Мы догнали всех позже. Голова моя прояснилась, есть я пока больше не хотел. Кобра в человеческом обличии что-то показывала всем, когда мы подошли». «Мы вас уже и ехидно заметил папаша Кац. «У меня экзоскелет заглючил и пошел назад, старичок. Хочешь поговорить об этом?» «Стоп, машина! Кобра, что у тебя?» — спросил я. В стене выдавлено углубление под шестипалую ладонь. Она направила яркий луч на гладкую стену. Я пригляделся. Верно, выемка повторяла очертания человеческой руки только шестью пальцами. И «Еще здесь недавно был человек». Э, «Не не романт, а именно человек», — уточнил череп. «У тех ведь были, похоже, устроенные тела». «Человек, тот самый человек, который что-то вынес из кладовой элиты». Мой нюх совершенен в обличии Вервольфа. «Все по-разному пахнут, Ну настолько, что ты можешь различить?» — уточнила Плакса. «Да я вообще-то не по запаху ориентируюсь, по ДНК». «Ни хрена тебе, от тебя не уйдешь!» — воскликнул Череп. «Ты куда-то собрался, генерал?» — удивилась Кобра. «Я не про то. Как-то в одной европейской стране по моему следу пустили восточноевропейских овчарок. Ну, знаешь ли, нелегальная резентура и все такое, мне удалось их сбить со своего следа, применив спецсредства. С тобой такой фокус не пройдет?» «Нет, я понимаю, ты хочешь знать, как на протяжении девяти с половиной километров...» «Я не видела следа этого человека после кладовой, а тут он появился снова из ниоткуда, да?» «Ты сама проницаемость, детка». Сверкая лысиной почти двухметровый череп, выдавила себе наконец-то слово «детка». «Он вышел из туннеля, где я не заметила, вернее, я сказала, что будто сквозь стену, но не увидела этого, она показала на углубление». Здесь же он вернулся назад, но никуда не пошел. Постоял, подумал и снова исчез. Открыл дверь, прислушался, не идем ли мы, и снова закрыл, предположил я. «Во-во, точно!» — кивнула Лиана. «Значит, он где-то рядом. Мы не хотим с него спросить за все его делишки?» — спросила Плакса. «Еще как хотим. К бою!» Я прислонил руку к выемке на стене, одного пальца у меня не доставало, но я надеялся, что хватит и пяти. Таинственному незнакомцу хватило же. Выемка в граните засветила зеленым светом, и справа от меня часть стены плавно ушла в бок. С другой стороны тоже был коридор, не такой широкий и не такой ровный, но зато освещенный двумя тусклыми лампами. Мы осторожно перешли в него. Лакса срочно зарисовала на плане примерное место, где располагалась скрытая дверь. С другой стороны, никаких выемок не было, и как попасть обратно оставалось загадкой. Мы, несомненно, оказались в бункере, только вот в каком. Я приложил указательный палец к губам, давая понять, чтобы не шумели. Едва мы сделали несколько шагов, как меня дернула за рукав кобра, показывая на стену. На ней кто-то не твердой рукой намалевал надпись «Петушки фарева «Однако», — прошептал череп, — «мне все больше и больше нравятся древние. Интересно было узнать, как они сами называли этот бункер». Тс, слушайте!» Я показал на микрофон шлема. Сверхчувствительный он усиливал звук, который ни за что не услышит человеческое ухо. Все прислушались. «Где-то вдали раздалось рычание. Откуда оно здесь?» «Или в петушках проходит очередной фестиваль живчика?» «Нет, вряд ли. Тогда бы не было выстрелов. Впереди однозначно шел бой, только кого с кем. Неужели не романты сюда добрались?» «Там идет бой, и наш неуловимый друг где-то поблизости», — прошептал череп. «Ага, а с ним его дружки!» — кивнул папаша Кэтс. «Череп или ты, Плакса, знаете внутреннюю схему бункера?» — спросила Лиана. «Я здесь была всего два раза, и то проездом», — пропищала Плакса. «В бункере семь этажей, а петушки считаются небольшим поселением, не намного крупнее Спартака, около тысячи жителей почти как в Михайловке», — ответил Череп. «На каком мы сейчас этаже, я не узнаю, похоже на минус третий». «Если нейроманты проникли сверху, то они зачистили уже половину?» «Скорее всего, даже для них было бы неосмотрительно вклиниваться в бункер посередине, не вычистив верхние этажи. Будем исходить из этого. Человек, будем звать его знахарь, знал об этом ходе и как-то открыл его изнутри и проверил на всякий случай пути отхода. Хотя, наверное, и у самих нейромантов есть свои проходы. Мы же тихо зайдем к ним со спины и поможем нашим». Я обрисовал наши последующие действия. Э, «Если их много?» — спросил череп. «Будем отступать сюда. Заблокируйте чем-нибудь дверь. Некогда искать, как она отсюда открывается. Пошли!» Я быстро побежал вперед. Меня опять обогнала кобра. Следом за мной топала лиана. На этот раз она была сосредоточена и не шутила. «Мы прошли метров сто по коридору, плавно загибающимся влево, и увидели, как навстречу нам скачет химера». «Они в тридцати метрах за поворотом», — прошептала она. «Три рыцаря и две собаки». «Это еще кто?» «Те с картины, точь-точь, как наш знакомый из церкви». Она смешно шмыгнула песем носом. «Охренеть, пятеро!» «Они их на поводках держат, вернее, на цепях. Двое, еще один самый важный из них в экзоскелете», — обрадовала нас кобра. «Тебя не заметили?» — быстро спросил я. «Нет». Она покачала своей огромной головой. Сейчас она достигла трехметрового роста и упиралась головой в потолок. «Стой здесь, Лиана, минируй все отсюда и на сто метров назад». «Только зажигалками, или ты огня боится, да и рыцарям он не нравится. Только не перепутай, умоляю тебя. Помни, под нами люди, взорвешь здесь пару килотонн, и все, они умрут». Я серьезно сказал Лиане. «Ну, Женя, не нуди, я поняла. Что потом?» «Потом?» Я задумался. «А потом вот что, ты резко выходишь из-за угла и разряжаешь свой ящик». Я похлопал по ранцу. В рыцаря в экзоскелете и бежишь со всех ног сюда. Мы тебя ждем в конце твоего минного поля. Я надеюсь, одного ты сразу снесешь, и еще кто-нибудь покалечится на минах. А там уж уходишь за нашей спиной и по обстоятельствам. Лиана быстро пробежалась на сто метров назад по коридору и тут же назад. Во время бега из ранца сыпались мины, и тотчас час сливались полом. Некоторые даже залезли на стены и через секунду становились неотличимыми от них. «А ведь мы также можем попасться», — подумал я. После того, как все мины встали на свои места, Лиана быстрым шагом скрылась за поворотом. Послышался рык, и сразу за ним счетверенный взрыв. Не успела еще взрывная волна достичь нас, как из-за угла вылетела Лиана и понеслась к нам по минному полю. Позади нее раздался ужасный рев, и через минуту показались преследователи. Лиана успевала добежать до нас. лайк стояла посреди коридора, готовая перекрыть его перед самым носом у неромантов. Их, кстати, выбежало всего два. Третьего в экзоскелете мы не увидели. Нероманты были сбешены, их перекошенные рожи не обещали нам ничего хорошего. У одного, который бежал первым с обрывком цепи в руке, не хватало нижней челюсти. Его нарядный плащ заливала черная кровь. Из верхней челюсти торчал только один клык, и тот был обломан. Несомненно, они отрастят недостающие детали, а возможно, что и нет. Впереди него несла и собака, причем бежала она по стене, изредка спрыгивая на пол и тут же перескакивала на другую стену. Существо, как я его про себя назвал, являлось копией того, что шатал нам нервы в последнее время, но в то же время я заметил какие-то малоуловимые отличия. Во-первых, это конечности, они выгибались как у водомерки, и на них не было таких длинных клинков, обычные с виду когти. Язык был, и гораздо больше, чем у прототипа, он колыхался на ветру, норовя обернуться вокруг шеи. И, конечно же, пасть, полная острых зубов, но совершенно другая по строению, и принадлежала явно собаке, нежели человеку. За счет своих выгнутых лап они ловко бежали по всем поверхностям, в том числе и по потолку. Позади второго бежал третий неромант, тот держал собаку на цепи и не спешил ее спускать. Гипноз свой они пока не задействовали, видимо, здесь было важно расстояние. Завидев нас, они радостно зарычали, все вместе совершенно не боясь, а зря. И тут бежавшим последний нероман задел мину. Я не совсем понял, как остальным удалось миновать минное поле. Но она поведала после боя, что мина она выставила на ручное управление и специально дала возможность им подальше забежать в коридор, чтобы уже наверняка никто не вырвался. Первая мина, с детонирова швырнула рыцаря вперед. Он, не выпуская из лапы цепь, полетел вверх тормашками уже без одной ноги, оторванной взрывом. Собакин его полетел следом за ним, но совершенно без радости. Взрывной волной его приложил об стену, где он встретился с еще одной миной. «Я уже видел действие мин из обычного экзоскелета и что-то подобное ожидал сейчас, но явно не такого». Взорвавшись, мина разорвала питомца Нероманта в клочки, сдетонировав еще две мины, расположенные рядом. Сам водитель животного приземлился мордой вниз и получил сдвоенный взрыв. Первая парочка, услышав за спиной первый взрыв, изо всех сил бросилась вперед, мечтая, чтобы их не достали осколки. Нероман сделал гигантские шаги, приближаясь к нам. Я посмотрел на Лиану, она чего-то ждала. И когда очередной Собакин поравнялся с Неромантом, сжало кулак. Одновременно сработало порядка десятка мин. Плакса тут же опустила свою полупрозрачную стену, хотя до нас было не меньше двадцати метров. В коридоре все залило огнем, бушевавшее пламя гарантированно не оставило ничего живого. Длилось это недолго, огонь сожрал кислород, за несколько минут и потух. Перед нами предстал опаленый коридор и сгоревшие кости. Обугленные скелеты четырех захватчиков валялись беспорядки по коридору. Одному из нейромантов при этом оторвало взрывом голову. Мы подождали, но больше так никто и не появился. Пройдя по хрустящим костям, мы вышли в небольшой зал. Там, прислонившись к стене, стоял нейромант в экзоскелете. Лиана настолько ювелирно отправила ему четыре ракеты, что экзоскелет стоял как новенький, в отличие от его владельца. У того не хватало головы. «Ну ты подумай», — шлепнула себя поляшки Лиана. «А этот Балахони тоже ведь здесь был».